Глава 17. Консулом он был четыре раза. В первый раз с июльских календ в течение двух месяцев, во второй раз с январских календ в течение тридцати дней, в третий раз до январских ид, в четвертый раз до седьмого дня перед январскими идами. Примечание. Консульство калигулы Тридцать седьмой год. Июль-август. Тридцать девятый год январь сороковой год до 13 -го января сорок первый год до 7 -го января то есть не два а три года подряд из этих консульств два последних следовали одно за другим в третье консульство он вступил в Лугдуне один Но не из надменности и пренебрежения к обычаям, как думают некоторые, а только потому, что в своей отлучке он не мог знать, что его товарищ по должности умер перед самым Новым годом. Всенародные раздачи он устраивал дважды, по триста сестерцей в каждому. Столько же устроил он и роскошных угощений для сенаторов и всадников, и даже для их жен и детей. При втором угощении он раздавал вдобавок мужчинам нарядные итоги, а женщинам и детям — красные пурпурные повязки. А чтобы и впредь умножить народное веселье, он прибавил к празднику Сатурнали лишний день, назвав его ювеналиями. Примечание — лишний день, вернее, даже два, так как при калигуле сатурналии длились пять дней, Дион.